Можно ли потеряться в школе? А потерять ребенка в школе? А вообще забыть про ребенка? Последний страх все же материализовался. Сима действительно потерялась по дороге из столовой в класс. Две девочки побежали ее искать по собственной инициативе, их никто не просил. Просто они видели, как Сима вышла из столовой и не дошла до класса. Говорят, что дети сейчас другие, циничнее, жестче. Возможно, но они еще не потеряли способность откликаться, дружить, помогать, сочувствовать, если дать им такую возможность. Тут еще позвонила мама. Она как никто выбирает время, когда звонить. Восемь тридцать. Я докрасила глаза и села смотреть новости по телевизору. Я не знаю, что делать утром. Решила, что по утрам все смотрят новости. В результате попала на какое-то кулинарное шоу и не могла оторваться. «Мам, ты чего так рано?» «Просто вспомнила, хотела тебе рассказать. Ты знаешь, что тебя всегда теряли в школе?» «Мам...» «Нет, ты послушай, это было очень смешно». Мы жили с бабушкой в большом североосетинском селе. Она была главным редактором районной газеты, а я училась в сельской школе. Как рассказала моя мама, я могла выйти из класса посреди урока и пойти в другой класс. Там мне тоже были рады, как бывают рады внучки уважаемого человека». Никто не посмел бы меня спросить, какого лешего я пришла в другой класс. Мне третьеклассницы это очень нравилось, и я курсировала из класса в класс. Сидела 10 минут в одном, потом переходила в другой, в третий. В каждом классе мне радовались и выделяли парту. Моя классная руководительница была очень доброй женщиной и очень пугливой. Она думала, что я устала, хочу сходить в туалет, отдохнуть, поэтому выпускала меня из класса по первому требованию. Пропажу ребенка она обнаруживала где-то часа через два и бросалась меня искать. Все учителя говорили, что да, видели, заходила, а куда потом ушла, не знают. Раз ушла, значит, так надо. Кто же запретит внучке главного редактора уходить? Несчастная моя классная, русская учительница Валентина Ивановна, бежала искать меня по соседним домам и дворам. Но там тоже говорили. Заходила, съела кусок пирога, попила чай, съела торт, ушла. Валентина Ивановна добегала до здания редакции, которое было недалеко от школы, и начинала разыскивать там. Бабушка видела учительницу в окно и, естественно, выглядывала. «Что случилось?» «Ничего, гуляю тут. Зайди ко мне». Валентина Ивановна от страха начинала плакать и признаваться. Маша потерялась. Куда ушла, неизвестно. Бабушка отправляла на поиски лучшего репортера газеты «Маратика». Ему было уже под 30, но по местным меркам он считался просто мальчишкой, которого можно было гонять туда-сюда. Маратик мог найти меня в классе осетинского языка, в спортзале или у директора школы. Директор Вадим Аркадьевич, который очень уважал мою бабушку, уступал мне свое директорское кресло и вызывал учителей-предметников. Уроки я проходила отдельно от всего класса, причем в разнобой. Единственным исключением была тетя Роза, учительница русского языка в старших классах. Как было совершенно непонятно, почему русская женщина, Валентина Ивановна, попала в осетинское село и ведет уроки осетинского языка, так было непонятно, почему Роза Аслановна, осетинка, преподает русский язык, который в старшей школе достаточно заковыристый. Она приходила ко мне за консультацией, и я объясняла семантику русских пословиц, поговорок и идиоматических выражений. Поскольку мне, третьеклассницы знаний не хватало, я готовилась дома с бабушкиной помощью. Она была счастлива, думая, что я пошла по ее стопам и наверняка скоро начну писать заметки для стенгазеты. Поэтому заказывала из Москвы разнообразные словари, от трудностей русского языка до словаря-синонимов, которые я передавала Розе Аслановне. Почему Роза Аслановна, которая очень уважала мою бабушку, не могла обратиться сразу к ней за помощью, тоже было не вполне ясно. Конечно, все понимали, что никуда я не исчезну. Но куда можно деться в селе, где тебя знает каждая собака? Решили так, хочу я ходить на другие уроки в другие классы, ну и ладно. Но однажды я все-таки пропала по-настоящему. Надо сказать, что исчезновение обнаружили уже вечером, да и то не сразу. Бабушка писала материал и взяла работу домой. А когда она писала репортажи для рубрики «Письмо позвала в дорогу», то могла и землетрясение не заметить. Из творческого пике ее вывела моя подружка Фатимка. А где Маша? Ее в музыкалке не было. «Магда Владимировна ругалась. У нас сегодня ансамбль», — сказала Фатимка, с которой мы играли в четыре руки. «Что, Маша?» — удивилась бабушка. «Маша! Маша!» Тут, конечно, до нее дошло, что я пропала. И бабушка с Фатимкой побежали в школу. Но школа давно была закрыта. Тогда они побежали домой к Вадиму Аркадьевичу, который доложил, что я обедала прямо у него в кабинете. Приходила Лиана, еду принесла. Жена Вадима Аркадьевича Лиана стояла рядом и кивала. Не нашли меня ни у Розы Аслановны, ни у Валентины Ивановны. Главное, что все меня видели в течение дня, но куда я делась, никто не знал. Тогда по традиции призвали на помощь Маратика. Тот с блокнотом обежал еще раз всех по кругу и выяснил, что в последний раз меня видели на вокзале. Якобы я садилась в автобус, который ехал в город. Бабушка схватилась за сердце, и побежала в редакцию, чтобы поднять на ноги коллег-журналистов из городской прессы. Несколькими часами раньше я, плотно пообедав супом Лианы в кабинете директора школы, пошла в музыкалку, чтобы отыграть ансамбль с Фатимкой. До музыкалки я дошла, только не до своего класса, а свернула в соседнее здание, где шли репетиции местного ансамбля народного танца. Они собирались на конкурс в город, но случился переполох. У девочки-ведущей завелись вши и ее обрили наголо, как поступали всегда в таких случаях. И кто же выпустит на сцену лысую девочку? Ведь у всех девочек должны быть две длинные косы. Девочка плакала, руководительница ансамбля Мадина Батразова нарвала уже на себе волосы, но тут подвернулась я. — Ты читать по-русски хорошо умеешь? — спросила меня она. Я прочитала с листа, кто выступает. — С нами поедешь, объявлять будешь. Обритую наголо девочку отправили предупреждать мою бабушку. Но бабушка писала репортаж, поэтому вряд ли слышала, что ей говорят, и даже не подняла глаза на лысую девочку. Конкурс прошел хорошо. Я читала громко и бойко. На автобусе мы с ансамблем возвращались в село, когда послышался вой сирен и требования «Водитель автобуса, немедленно остановитесь!» Нас окружили несколько милицейских машин, редакционный УАЗик и два мотоцикла с колясками. Бабушка ворвалась в салон первой. В руках она держала милицейский громкоговоритель. Она подошла ко мне и начала меня отчитывать в этот самый громкоговоритель. «Звон в ушах, говорите?» «Я знаю, что такое настоящий звон в ушах. Когда вам в ухо орут через мутюгальник». Очень правильно этот предмет в народе называют. Бабушка ровно этими словами и выражалась. Причем на двух языках, русском и осетинском я и предположить не могла, насколько виртуозно бабушка, уважаемый человек, журналист за большой буквы, писатель, женщина, в конце концов, владеет нецензурной лексикой. За бабушкиной спиной маячила несчастная Мадина Батразовна, пытаясь взять вину на себя, но ее просто не было слышно. После этого случая я не гуляла по классам, а сидела у Валентины Ивановны все уроки как положено. Наконец выучилась читать по-осетински. К восторгу и ужасу бабушки читала осетинские национальные эпосы и сказки на языке оригинала. Из-за этого плохо спала по ночам и мечтала только об одном — выйти замуж так, чтобы не опозорить семью. Я мела двор, ходила, уставившись в землю, не смея поднять глаза, и вставала, когда в дом заходил мужчина. Моя русская бабушка, мечтавшая привнести в сознание сельских кавказских женщин идеи феминизма и равенства полов, не знала, что делать с внучкой, которая вдруг превратилась в идеального ребенка. К тому же я стала молчалива. Но это никак не было связано с основным правилом поведения осетинской девочки – быть молчаливой и отвечать только, если к ней обращаются. Желательно односложно. Просто я стала плохо слышать правым ухом, в которое орала бабушка, и на всякий случай помалкивала. Еще я наклоняла голову, чтобы лучше слышать левым ухом – отчего казалось, что у меня очень покорный вид. Кстати, эта дурацкая привычка склонять голову направо осталась у меня до сих пор. На всех фотографиях я с легким перекосом головы. Но больше всего я страдала из-за того, что подвела всех остальных. Роза Аслановна лишилась консультаций, Вадим Аркадьевич регулярных обедов на рабочем месте. Мне запретили ходить на занятия танцами. И вместо этого я занималась с Магдой Владимировной дополнительно. От чего та тоже страдала. Она собиралась замуж, и дополнительные уроки мешали ее личной жизни. Бабушка перевела меня на занятия осетинской гармошкой, чтобы я выглядела не столь пугающе идеальной. Но мне понравилась осетинская гармошка, и я с энтузиазмом осваивала мелодию правой рукой. К тому же владение осетинской гармошкой давало дополнительные баллы мне как будущей невесте. Я добровольно ходила в кружки вязания крючком, домоводства и национального фольклора. Когда я самостоятельно поймала курицу, отрубила ей голову, ошпарила, ощипала, распотрошила и сварила, бабушка срочным телефонным звонком вызвала в село мою маму, которая жила в Москве. Моя мама, которую с малолетства готовили к судьбе кавказской женщины и жены, которую воровали дважды или трижды, которая опозорила семью и должна была утопиться в Тереке, а вместо этого сбежала в столицу, хохотала в телефон так, что слышала не только бабушка, но и все соседи. Да, а Маратик получил выговор за то, что не догадался зайти в музыкальную школу и собрал неполную информацию. Кстати, про мотивацию. Сима не хотела заниматься музыкой, наотрез отказывалась. Я играла на пианино дочки колыбельные, легкие песенки, показывала, как прыгает зайчик, как ходит медведь, и даже настаивала на том, чтобы она хотя бы попробовала. Спустя три месяца занятий Сима объявила, что с музыкой ей все в принципе понятно, и все эти ежики, зайчики, терции и ферматы ей вообще не интересны. Муж встал на сторону дочери. Не хочет, пусть не занимается. Мама посоветовала перевести внучку на скрипку. Наша бабушка окончила музыкальную школу по классу скрипки и сохранила пренебрежительное отношение к пианистам. Я что-то вяло лепетала про то, что музыка — это не прямой массаж мозга, а мозг Симе в любом случае в жизни пригодится. Мама с этим не согласилась. Муж хомыкнул, а я колебалась, надо заставлять или нет. Вот в моем детстве мотивация была железная — выйти замуж. Как все уже поняли, в Осетинском селе у моей бабушки наличие музыкального образования сильно повышало шансы девушки на удачное замужество. Если при этом девушка еще и танцевала, то могла рассчитывать на очень удачное замужество. Ну а если она еще была миловидна, то в этом уникальном случае дозволялась такая вольность, как выйти замуж по любви и самой выбрать себе жениха. Если я прогуливала музыку, Магда Владимировна заламывала руки и восклицала «Ты что, замуж не хочешь?» Она жаловалась моей бабушке. «Маша не занимается. Она хочет выйти замуж за вдовца, причем бедного». Я не знала, кто такой бедный вдовец, но в устах учительницы это звучало как страшное проклятие. Я делала дочери страшные глаза, заламывала руки и настаивала на музыке. Муж говорил, что во мне говорят детские страхи. «Пусть скажет спасибо, что я не пугала ребенка бедным вдовцом». Из-за нашей новой первоклассной жизни я стала забывать про наличие в доме еще одного ребенка, то есть сына. Отчасти он сам был в этом виноват. Завел привычку сидеть в своей комнате и выходить только в случае крайней необходимости. Вася норовил и питаться у себя, но я настояла на том, чтобы он хотя бы ел у меня на глазах, а то я забуду, как он выглядит. Но несколько раз я про него забывала. И подпрыгивала на месте, когда он заходил на кухню, где я мыла посуду. Я думала, тебя нет дома. Вообще-то я здесь живу, обижался сын. Ой, вздрагивала я от неожиданности в очередной раз. Мам, у тебя всего двое детей. Можно хотя бы двоих запомнить? Да, я плохая мать, невнимательная. Но пример наших друзей успокоил мои моральные страдания. У нас были гости. Взрослые и разновозрастные дети. Естественно, суматоха, толчая на входе и выходе. Нет, все было хорошо, и довольные гости начали расходиться. Дети не могли найти шапки и шарфы. Папы опрокидывали рюмочку на посошок. Мамы пытались разобраться в ворохе шуб, курток, ботинок и теплых штанов. «Вы ничего не забыли?» – спрашивала я у каждой порции уходящих гостей. «Телефоны? Чьи варежки? Не ваши?» «Аня, ты скоро! Ты где вообще?» – крикнула моя подруга Таня, не обнаружив свою четырнадцатилетнюю дочь в коридоре. Анечка нашлась в комнате моей дочери. Она стояла перед зеркалом и сумрачно смотрела на свои ноги. «Я толстая. Как я на улицу в таком виде выйду? Почему я стала такой толстой? Это из-за торта?» Анечка была в теплых лыжных штанах, поскольку до ужина детей отправляли на каток. Штаны ей были явно малы и даже не застегивались. «Анечка, ты не толстая, ты очень красивая», попыталась успокоить ее я. «Тебя родители ждут». «Не выйду», — заявила Аня. На счастье, в этот момент в комнату влетела младшая Анина сестра, десятилетняя Полина. «Ты чё мои штаны напялила? Снимай давай! Вообще уже!» — заявила Поле. И надо было видеть облегчение, отразившееся на лице Ани. «Забирай свои штаны и верни мне мой телефон. Ты опять его брала?» «Он всё равно запоролен, пожала плечами Поле. «Мы уйдём когда-нибудь или нет? Завтра в школу, между прочим» подала из прихожей голос Таня. Папа Леша в этот момент уже одетый, но еще не обутый, вернулся к столу и продолжал выпивать и закусывать. «Леша, поехали уже!» Таню можно понять, она была трезвая, поскольку ей предстояло сесть за руль, и ей не терпелось поскорее добраться до дома. После жарких поцелуев и рукопожатий они, наконец, вышли из квартиры. Я убирала посуду, провожала остальных гостей, помогала детям одеться, выдавала гостинцы. Когда в дом после всей этой суматохи наконец-то вернулись тишина и покой, я отправилась мыть посуду, довольная, что вечер удался и еще больше удовлетворенная тем, что он закончился. Мне предстояло убрать в комнате, которую отдали на растерзание детям. Там работал телевизор с мультиками, на полу был расставлен зайчий домик, висели воздушные шары, лежали краски, альбомы для рисования, конструкторы, пазлы и прочее. Так вот, из той комнаты по-прежнему доносились реплики героев мультфильма, но больше никаких криков, воплей, рыданий и особо опасных звуков. Из чего я заключила, что все хорошо, моя дочь пусть досмотрит мультик, а я пока быстро с посудой разберусь. Вдруг в нашу дверь даже не позвонила, а ворвалась растрепанная и перепуганная Таня. Следом свинил Лёша, который чувствовал себя виноватым, потому что все еще не протрезвел, хотя должен был, судя по Таниному лицу. Аня с Полиной вошли последними и выглядели тоже слегка пришибленными, а на мать поглядывали с опаской. — Что случилось? — спросила я. Танин вид не предвещал ничего хорошего. — Что-то забыли? — Голову он свою забыл! И эти две! — раскричалась Таня, показывая на мужа и дочек. — Он у вас? Она прошла в комнату, где был накрыт стол, заглянула в комнату к моей дочке, в ванную. — Кто? — не поняла я. «Степка! Мы Степку потеряли!» Таня, наконец, села на стул в прихожей. «Он выходил с нами, совершенно точно!» Леша подмигнул моему мужу. «Мол, давай еще выпьем!» «Не выходил!» — сказала Аня. «Выходил!» — встала на сторону отца Полина. «Вот что теперь делать? Где его искать? Надо в полицию сообщать!» Таня держалась из последних сил. «Он выходил от вас или нет?» «Не помню», — призналась я, надеясь, что Таня не испепелит меня взглядом и не оторвет мне голову. Но когда у вас в гостях десять взрослых и тринадцать детей, невозможно запомнить, кто ушел, а кто нет. Даже если бы ушла моя дочь, я бы не заметила ее в этой толчье. — Ну а ты куда смотрела? — накинулась Таня на старшую Аню. — Почему опять я виновата? Я за Полиной следила, — огрызнулась Аня. — Ты за мной не следила, — заявила Полина. — Ты в телефоне переписывалась с мальчиком. «Вот приедем домой, я тебе устрою», — пообещала Аня сестре. «С мальчиком?» — очнулся папа Лёша. «А с каким?» «Ой, Анька, а ты покраснела!» «Папа, прекрати меня позорить!» — завопила Аня. «Ни с кем я не переписывалась!» «Отберу телефон и все гаджеты!» — пообещала Таня. «Где Стёпу теперь искать?» «Как я могла про ребёнка забыть?» «И даже не заметила, что его в детском сидении нет!» Ехала с ощущением, что шарф забыли, да еще поле перчатки оставила. Думала, позвоню тебе завтра, заеду, заберу. Как я могла ребенка забыть? Мы полдороги проехали. Танечка, не переживай, со всеми бывает. Попытался успокоить жену Леша. Ты думаешь, что говоришь? Закричала она. Что со всеми бывает? Был бы у вас один ребенок, ты бы о нем помнила. Ревниво буркнула Аня, намекая на себя. Как ты с матерью разговариваешь? Возмутилась Таня. В этот момент из комнаты вышла моя дочь Сима и недовольно спросила. «Что вы кричите? Мы ничего не слышим в мультике». «Кто это мы?» – ахнула я. «Я и мальчик в куртке. Не помню, как его зовут», – ответила Сима и гордо удалилась. Мальчиком в куртке оказался четырехлетний Степа. Он сидел одетый на диване и мирно смотрел мультфильмы. При этом, судя по количеству фантиков, он добрался до шоколадных конфет, которые ему были противопоказаны по причине аллергии. «Стёпа!» – кинулась к нему обезумевшая Таня. «Ты почему здесь сидишь?» «Ты ему сама велела идти мультики посмотреть, пока все одеваются, чтобы не мешался», – прокомментировала Аня. «А почему ты в куртке и шапке? Тебе же жарко! И почему ты ел конфеты? Тебе же нельзя!» «Мам, вообще-то ты только что нашла сына. У тебя должны быть другие эмоции», – не промолчала Аня корный Стёпа дал себя раздеть, от него даже пар шёл. И пока его сушили, чтобы не выводить потного на улицу, Таня успокоилась. Лёша вернулся на своё место за столом. Аня засела в дальнем углу с телефоном и мечтательно улыбалась. Поля не без интереса смотрела мультики для малышей. Я ушла на кухню, чтобы поставить чайник и посмотреть, не осталось ли ещё чего-нибудь поесть.